Миншоф воспринял новость по обмену без эмоций, даже вежливо поблагодарив Наташу за сообщение. И она запоздала, подумала, что, может быть, ошиблась и зря позвонила ему. Положив трубку, она всё-таки не выдержала и уткнулась лбом в край стола рядом с клавиатурой. Там, наверное, уже всё для Александра Ивановича сделали и кровь сдали. Она вот здесь Она не подозревала о том, что минуту назад замкнула цепочку, которая в итоге должна была спасти Саши жизнь. Наверное, эта цепочка так или иначе замкнулась бы и без Наташи, но повезло именно ей. Ее щеки коснулось сперва теплое дыхание, потом длинный влажный язык. Наташа открыла глаза. злобный свирепый степашка стоял рядом с ней и неумело пытался утешить, а грозный клыкастый Филя, опершись лапами, заглядывал через стол, получает сливу напарника, а не надо ли чем помочь? Наташа съехала на пол и крепко обняла обоих страшильщ. Здоровенные псы сами прижимались к ней, облизывали ее лицо. и тихо поскуливали. Женщина, которую Каролина доверчиво называла тетей, на самом деле никакой тете ей не являлась. Лет в семье разошлись еще при царе, когда старший из братьев Сверидовых выиграл лотерею домик с яблоневым садом и небольшим участком земли. Несколько лет домик гостеприимно вмещал всю родню и, в особенности, детей, которых привозили из Питера на необычайно вкусные яблоки. Потом сменилась власть и по новому расставила приоритеты. Домик отобрали, его владельца, работавшего на Путиловском, объявили чуть ли не помещиком, и младшие братья, до тех пор очень завидовавшие старшему, На всякий случай перестали с ним знаться. Несколько десятилетий спустя, года к 70-м, когда религиозные страсти начали покрываться сказочным флёром и отходить в область детской литературы, были предприняты некоторые попытки к воссоединению. Однако дальше протокольных визитов в вежливости дело не двинулось. Родственные чувства было слишком давно и слишком прочно утрачено. Квартирные окна светились, но хозяйка дома довольно долго не подходила к двери. Кто? не торопясь открывать, наконец спросила она. Тётя Жанна, это я. подошла вперёд Каролина. Женщина не торопливо сняла цепочку, потом отперла замок. Она была облачена в длинный, почти до пяток, тёмный халат. и отёрченный мехом шлёпанцы, строгая причёска, уложенные волосок к волоску, в левой руке зажжённая сигарета. "Здравствуйте", сказал Снегирёв. Жанна Петровна была отчасти похожа на Каролину. Та же тонкая кость, то же внутреннее изящество, которое большинству людей кажется признаком аристократического происхождения. Она с бризгливым любопытством рассматривала пару, стоявшую на темноватой площадке. Ну что, нагулялась, сказала она затем, обращаясь к племяннице. А это кто? Спонсор в своём кафе подцепила? Я жалко вздрогнув начала была Каролина, но Снегирёв взял её сзади за локоть. Жанна Петровна, если вы не возражаете, Каролина хотел бы забрать свои вещи. Насколько ему было известно, эти Громко сказанные вещи представляли собой всего-то спортивную сумочку с немудрёнными одежками и девичьим бельёшком, плюс несколько книг, подобранных, когда в Кронштадте разгребали развалины. "Так и грех возражать", усмехнулась Жанна Петровна и отступила в прихожую. "Забирайтесь, пожалуйста, мне чужого не надо". За её спиной виден был маленький коридор и часть комнаты. По стенам книжные шкафы с полными собраниями Достоевского и Толстого. Хозяйка была заслуженная учительница и преподавала в школе русскую литературу с ее родениями о душе. Как туса на подоконнике. Никелированные бамбожки, большой старый кровать.